Глава 4. 2207 год по летоисчислению Земли. Окрестности мегаполиса Европа. Закрытая для посещений частная территория. Ульрих Фитцжеральд по обыкновению просыпался рано, до восхода солнца, когда еще царят предрассветные сумерки, а воздух напоен влажными запахами смешанного леса. За истекшие десять лет Фицджеральд не изменился внешне, но внутренних перемен от себя не скроешь. Он старел не телом, но душой. Деловой хватки, конечно, не терял, но эксцентричности поубавилось. Все реже он бросал вызов судьбе обстоятельствам, находя в жизни иные интересы и радости. Борьба между четырьмя ведущими корпорациями тем временем набирала смертельные обороты. «Мегапул» ввел в строй антарктический мегаполис. Пространства для новых масштабных проектов на Земле у Брызгалова не осталось, и он объявил о закладке сети лунных городов, что делало ситуацию с ресурсами крайне сложной, даже взрывоопасной. Впрочем... Уллерих вышел на балкон, уселся в глубокое кресло. Я был прав в предвидении ситуации. Неизбежная схватка за пояс астероидов началась еще пять лет назад. На этой Ниве сейчас процветала Крионика. После продажи всемирному правительству трех орбитальных верфей корпорация сумела не только исправить финансовое положение, но и отвоевать неплохой сегмент рынка. «Азиаты», – Ульрих мыслил старыми, въедливыми стереотипами, – «азиаты оставили в своем распоряжении лунные верфи. Именно там строились корабли для частных корпоративных армий, и с каждым годом их требовалось все больше. Всемирное правительство теперь выступало в качестве независимой силы, с которой приходилось считаться. Нужно отдать должное Эдуарду Колганову. Он своего шанса не упустил. Бюджетом Земли распоряжался разумно. На выкупленных у Крионики верфях строились не только рудодобывающие комплексы, но и боевые единицы флота. Колганов ловко подвел под свои действия юридическую базу, возродив ООН. Де Юра, космические крейсера и фрегаты, патрулирующие пояс астероидов, принадлежали организации объединенных наций. Де-факто флотом распоряжался Колганов. За два последних года ситуация в поясе накалилась до предела. За орбитой Марса законы Земли молчат. Там интересы корпораций выражаются языком силы, и кораблям с эмблемами ЮН все чаще приходится вмешиваться, защищая свободные поселения на астероидах, находящихся под патронажем правительства. Ульрих Фицджеральд сторонился войны. Контроль над ресурсами Марса придавал Генезису вес и независимость. «Меняем не свалить», — думал он, вдыхая чистый утренний воздух. Небо светлело. Над склонами горной долины появились испарения, не имеющие ничего общего с промышленным туманом. Последний островок дикой природы. Он создал его силой биотехнологий, создал с нуля. Фитцджеральд хорошо помнил мертвую насквозь пропитанную токсинами землю, пузырящиеся ядовитые озера, да выветренные отроги скал, кое где возвышающиеся над горами спрессованного мусора. Катя Римб, впервые побывав тут, назвала это место долиной ужаса. Но Фицджеральд сдержал данное ей слово, и уже через год после их памятной встречи здесь зазеленели побеги первых растений. Теперь местность уже не узнать. Глядя на зелень склонов, трудно представить, что раньше тут располагалась свалка, ставшая экстремальным полигоном для корпорации «Генезис», где опробировались все новейшие биотехнологии предназначенные для колонизации иных миров. Они проходили испытания в условиях гораздо худших, чем предсказанные, но пока гипотетические биосферы чуждых человеку планет. Ульрих заметно нервничал в ожидании намеченного на сегодня события. Колониальный транспорт Альфа, отбуксированный на орбиту Плутона, через час должен включить двигатели, и начать разгон до около световой скорости. За 10 лет работы над совместным проектом технологии Генезиса и Римб Кибертроник шагнули далеко вперед. Катя Римб сумела преодолеть запреты и фобии. Ее корпорация разработала модельный ряд человекоподобных машин серии Хьюго. Андроиды, оснащенные лимитированными нейросетями, предназначались для работы в иных звездных системах. На Земле их использование было признано нецелесообразным, хотя лично Фитцжеральду они нравились. Безропотные, ненавязчивые, внешне неотличимые от людей андроиды могли поддержать разговор на любую тему, работали без устали, обладали целым рядом несомненных преимуществ обогнав по многим параметрам созданных Генезисом киборгов. Неслышно отворилась дверь. Киборг принес кофе. Утренний распорядок владельца корпорации Генезис соблюдался неукоснительно. Любой, кто осмелился бы потревожить Ульриха в эти часы, рисковал всем, работой, положением, благополучием. Первая чашка кофе. Взгляд Фитцжеральда скользил по лесистым склонам двух невысоких горных хребтов. Корпорации принято клеймить, их владельцев тихо ненавидеть, ибо бизнес жесток и огромные состояния зарабатываются на крови. Ульрих никогда этого не отрицал. Но люди-то разные, размышлял он. Одним всегда мало, другие с возрастом начинают понимать. Всех денег не заработаешь». И тогда в голову начинают приходить идеи, идущие вразрез с основными законами бизнеса. Он родился в погибающем урбанизированном мире, впитал мрачную атмосферу безысходности, работал на Европейский Союз, занимался биотехнологиями, был автором новаторского по тем временам проекта преобразования Марса». Екатерину Римб он помнил еще дерзкой, совершенно асоциальной девчонкой, смелой до безрассудства, но, несомненно, умной и талантливой. Он помогал ей разрушить боевые искусственные интеллекты сверхдержав, стереть границы государств, сначала ради денег, власти и личного понятия свободы, но постепенно, уже находясь у руля могучей корпорации, Понимая, что проживет достаточно долго и увидит окончательный закат цивилизации, он начал всерьез задумываться о будущем. Свой век он давно обеспечил. Население Земли без ложной скромности накормил. И снова зашел в тупик. Фиджеральд мог бы попытаться возродить биосферу планеты, но кто позволит? Куда девать миллиарды людей, которые мгновенно станут лишними, не впишутся в концепцию обновленной земли. У любой власти есть предел. Сделаешь неверный шаг, и тебя раздавят. Выстоишь, добьешься своего, посеешь не жизнь, а хаос. Вот такие дилеммы. Посадить дерево можно, воссоздать же клочок биосферы, не приговорив при этом пару миллионов человек нельзя. Кто позволит ради создания зеленой заповедной зоны снести, к примеру, мегаквартал, вскрыть панцирь техносферы, уходящий вглубь земли на километры? Наше жизненное пространство давно исчерпано. Ограничение рождаемости уже ничего не даст. Земля необратимо изменилась. Даже если сократить население вдвое или втрое. Города останутся незыблемыми, неприкосновенными. Ведь техносфера Земли едина и столь сложна, что уже не потерпит грубых вмешательств. Нужны свободные, незахваченные ею территории. А где же их взять? На других планетах ответ был очевиден. Но в отличие от Кати Римб, Ульрих связывал свое будущее с Марсом, не заглядывая далеко в космос. А проект «Альфа» все эти годы служил ему ключом, при помощи которого он открывал запретные двери, легально разработал множество биотехнологий, чтобы вскоре успешно применить их на практике при терраформировании Красной планеты. Преобразование Марса стало делом всей его жизни. Сейчас работы находились в переломной критической стадии. Сети атмосферных процессоров завершены. Настала очередь коренных преобразований. Ульрих ни на секунду не забывал. Фаза терраформирования потребует огромных денежных средств, и дать их должен успешный старт Альфы. Окраина Солнечной системы. За орбитой Плутона. Космический корабль был огромен. Он сконцентрировал в себе передовые разработки четырех ведущих корпораций Земли, аккумулировал опыт освоения внутрисистемного космического пространства, олицетворял надежду погибающего человечества. Задолго до сегодняшнего события в глубокий космос вывели сеть специально сконструированных ретрансляторов оснащенных средствами лазерной связи, и комплексы следящей аппаратуры. Они должны запечатлеть исторический момент старта и передать запись важнейшего в истории цивилизации события на Землю. С учетом использования лазерной связи, запаздывание сигнала составляло примерно 5 часов. Но главное – Миллиарды людей могли воочию наблюдать, как первый колониальный транспорт включит маршевые двигатели и начнет разгон. Примечание. Свет проходит расстояние от Солнца до Плутона за 241 минуту в Перигелии и 402 минуты в Афелии орбиты. Конец примечания. В черноте космоса на фоне далеких звезд медленно двигался передатчик сигнала. Он был смонтирован на прямоугольной платформе и издали казался гигантским ажурным насекомым. Тест. Разом заработало два десятка мониторов, повторяя одну и ту же картинку. На фоне вселенского мрака растет, укрупняется нечто щедро осыпанная искорками разноцветных габаритных огней. Минута приема. Сигнал устойчивый. Объект в фокусе. Вся аппаратура в норме. Отлично, начинаем. Трансляция в земные сети через десять, девять, восемь. На контрольных мониторах изображение продолжало медленно увеличиваться. «Дамы и господа!» — раздался голос из-за кадра. Несколько минут назад мы начали получать данные от аппаратуры дальней космической связи. Устройства расположены по курсу следования колониального транспорта «Альфа», вплоть до точки, где произойдет включение двигательных установок маршевой тяги. Я, Александр Шаповалов, буду вместе с вами следить, как первый в истории человечества межзвездный колониальный транспорт покинет границы Солнечной системы. Одна из установленных на платформе видеокамер повернулась, поймала приближающийся корабль и начала наплыв. Зрелище потрясало. Колониальный транспорт увеличивался, все четче и четче проступая на фоне мрака. Его размеры, конструкция, формы, все поражало взгляд. Казалось настолько необычным, мощным, что не сразу укладывалось в сознании заставляя миллионы людей затаить дыхание, невольно испытывая при этом неведомые доселе трепет и гордость. Наплывающая камера показала обтекаемый нос корабля, по серебристому покрытию которого шла надпись «Земля. Колониальный транспорт Альфа». В эти минуты жизнь замерла даже в фантомных вселенных слоя. Миллиарды людей наблюдали через киберпространство за самым значительным событием эпохи, которое не оставляло равнодушных, заставляло невольно на миг соприкоснуться с понятием общечеловеческих ценностей, вспомнить о них. Кадр сменился. Теперь ракурс съемки стал немного иным, показывая медленное величественное скольжение исполинской конструкции. Диаметр носовой части колониального транспорта составлял 500 метров. По своей форме управляющий модуль походил на серебристую полусферу, обращенную выпуклостью в космос. Камера продолжала наплывать. Ее фокус опять переместился, показывая колониальный транспорт под иным углом. Теперь он был виден во всю свою 7-километровую длину. Сразу за полусферой управления начинался так называемый вращающийся корпус. Он имел полтора километров поперечнике, С носовой частью корабля его соединяла соответствующих размеров коническая муфта, поверхность которой серебрилась ажурным лесом антенн. Внутри размещались системы навигации и связи. «Как мы знаем, колониальный транспорт состоит из трех основных частей – отсеков управления, вращающегося корпуса и двигательных секций», продолжал комментировать поступающие изображения шаповалов. Во вращающемся корпусе расположены отделяемые криогенные модули, склады с техникой, биологические хранилища, содержащие образцы земной флоры и фауны, а также системы жизнеобеспечения Альфы, уникальный биокибернетический комплекс, совместная разработка корпораций Генезис и Римб Кибертроник. Голос за кадром на время смолк, предоставляя зрителям возможность самим оценить размеры, проплывающие на экранах межзвездной конструкции. Камера продолжала свое неторопливое историческое движение вдоль вращающегося корпуса, показывая протяженность его надстроек и постепенно приближаясь к двухкилометровому трезубцу ходовых секций. Эта часть корабля, так как носовая полусфера, не вращалась. Нос и корма были соединены между собой конструктивным валом, который являлся осью симметрии колониального транспорта. Три секции ходовых установок располагались под углом в 120 градусов относительно друг друга, образуя симметричную пространственную вилку. Каждая секция оканчивалась тусклым коническим соплом, названным так по аналогии с древним элементом конструкции жидкотопливных ракетных двигателей разница между ними заключалась в том что современные дюзы имели порядка двухсот метров в поперечнике и истекали из них не продукты химического сгорания а плазма образованная в результате управляемой термоядерной реакции синтеза гелия что позволяло альфе достичь около световых скоростей топливом кораблю служил водород Не секрет, что понятие «вакуум» применительно к межзвездной среде не верно. На самом деле пространство между звездами не является пустотой. Оно наполнено разреженными атомами водорода, частичками пыли, различными формами излучений. Поэтому двигательные секции Альфы были снабжены электромагнитными уловителями, которые могли собирать водород прямо из космического пространства. И, наконец, главное. Колониальный транспорт нес на своем борту пятьсот тысяч колонистов. Они спали, погруженные в низкотемпературный сон. Программа полета была рассчитана на 15 лет. Ровно столько потребуется кораблю, чтобы достичь системы Проциона, двойной звезды в созвездии Малого Пса, где, по данным многолетних астрономических наблюдений, была обнаружена планета с кислородосодержащей атмосферой. Никогда еще люди не отправляли за границы Солнечной системы такой огромный и технологически совершенный корабль. Пятьсот тысяч человек. На первый взгляд, эта цифра кажется внушительной. Но то была лишь капля, ничтожная часть непомерно разросшегося человечества, которая, затаив дыхание, следила сейчас за последними минутами свободного полета Альфы. Слишком много надежд было связано с этим кораблем. По сути, он должен был решить проблему выживания для перенаселенной Солнечной системы. И он ее решил. Исполинский корабль проплыл мимо парящей в космосе платформы, Волнение достигло пика наивысшего напряжения. На борту «Альфы» уже шел обратный отсчет. Истекали последние секунды до включения маршевых двигателей. В корме удаляющегося корабля внезапно вспыхнули три ослепительных, нестерпимых для глаза Солнца. Это заработали термоядерные реакторы колониального транспорта. Три столба плазмы ударили в пространство. Но камеры платформы, предусмотрительно снабженные фильтрами для съемок солнечных вспышек, продолжали передавать изображение. «Вот он, исторический момент!» — синхронно с изображением воскликнул Александр Шаповалов, не смея оторвать глаз от воистину потрясающего зрелища, как вдруг восторженные, заготовленные заранее фразы замерли на его губах. Три столба ослепительного света, которые должны были придать импульс ускорения исполинскому кораблю, внезапно утратили параллельность, по непонятной, необъяснимой причине искривились, словно на них начала воздействовать некая сила, и секунду спустя сошлись в одной точке позади Альфы. В том месте, где три плазменных столба слились воедино, Неожиданно полыхнула ослепительная вспышка, центр которой был черным. «Мой Бог!» — хрипло выдавил Александр, — не в силах как-то иначе прокомментировать происходящее. Не только он, но и разработчики колониального транспорта в немом оцепенении следили за стремительным развитием непонятного, непостижимого с точки зрения современных знаний процесса. Один из них был молодой ученый-астрофизик Йоган Иванов-Шмидт. Уже никто не сомневался, с альфой происходит нечто ужасное, непоправимое. Но события развивались намного стремительнее, чем это можно описать. Вспышка угасла так же внезапно, как зародилась. Но вместе месте слияния искривившихся плазменных столбов вдруг явственно всколыхнулось нечто более глубокое, более черное, чем мрак. Таинственное образование стремительно приняло вид воронки, пронизанной ветвящимися энергетическими прожилками. Оно поглощало плазму, и колониальный транспорт, вместо того, чтобы, набирая скорость, устремиться вперед, вдруг замедлил свое движение, остановился, а затем... Его потянуло назад в воронку, сотканную из абсолютной тьмы, в которой без следа тонули плазменные потоки. Шаповалов не выдержал и тонко закричал, не в силах осознать, перенести это сумасшедшее, непостижимое зрелище. Все свершилось в считанные секунды. Черное марево всколыхнувшееся в пространстве за кораблем, поглотило Альфу спустя мгновение после катастрофы лишь звезды кружили в фокусе видеокамер сливаясь в холодные серебристые полосы это происходило из за беспорядочного вращения платформы удаляющейся от места катастрофы лишь два человека отреагировали на жуткое событие с явным злорадным удовлетворением отличная работа уайт воскликнул брызгалов но фрайк побери «Как тебе удалось? Что за сгусток тьмы пожрал корабль?» «Понятия не имею», — Джереми Уайт несколько раз моргнул. «Я рассчитывал, что изменение в параметрах работы двигателей взорвет кормовую часть корабля, а он исчез». Брызгалов нахмурился, затем пренебрежительно махнул рукой. «Все равно. Взорвался, исчез, неважно». «Генезис» и «Римб Кибертроник» вложили в проект триллионы. Теперь никто не вернет им ни единого кредита. Идея полета к звездам сдохла на наших глазах. Я раздавлю обе корпорации и получу от всемирного правительства карт-планш на марсианский проект». История цивилизации — это неразрывная цепь человеческих поступков. Мы сами творим свое настоящее и будущее. И не только сильные миры сего, принимая глобальные решения, меняют ход истории. Каждый из нас, выбирая образ жизни, покоряясь обстоятельствам или же сопротивляясь им, способен повлиять на судьбы миллионов людей. С момента катастрофического исчезновения Альфы прошла неделя. Ульрих Фитцжеральд никого не принимал, не отвечал на сетевые вызовы и звонки коммуникатора. Крах. Полный крах. Иначе невозможно назвать сложившуюся ситуацию. Впервые он оказался на краю пропасти, на грани отчаяния. Поверив Кате Римб, поддержав ее, Ульрих Фицджеральд вложил все свободные средства в строительство и оснащение Альфы. Катастрофа первого колониального транспорта фактически обанкротила Генезис. Ульрих отчетливо понимал, дела плохи. Корпорация еще не разорилась, но серьезно пострадала и уже не могла удерживать лидирующие позиции в освоении Марса. Начавшееся терраформирование пустынь Красной планеты требовало постоянных ежедневных финансовых вливаний, поставок сырья и техники, а оборотных средств едва хватало на поддержание пищевых производств. Ситуация складывалась критическая. Уже поползли слухи о скором крахе Генезиса. «Где взять деньги?» Невозможно выкроить даже пару миллиардов кредитов, а для продолжения работ на Марсе требовались триллионы. Почва буквально ускользала из-под ног. Политические и финансовые игры уже начались. Прослойка обеспеченных граждан Земли проявляла закономерное беспокойство. Еще бы! Они выкупили участки марсианских пустынь, где Генезис гарантировал им райские кущи, не больше и не меньше. Сеть атмосферных процессоров введена в строй, но этого мало для успешного терраформирования. Обогатить атмосферу кислородом, удалить из нее вредные для человека примеси, создать облачный покров, инициировать парниковый эффект — который поднимет температуру и атмосферное давление до приемлемых величин, это лишь первые шаги. «Некоторое время продержусь», — мрачно размышлял Фиджеральд, «но с мечтой придется проститься». Крионика и Мегапул не дремлют. Они уже начали ощупывать почву. Римб Кибертроник пока сохраняет нейтралитет. Катя Римб пытается связаться с ним. Наверное, хочет что-то объяснить, но Ульрих упорно игнорировал ее вызовы. У всех ведущих корпораций Земли на Марсе есть свои интересы, и проект озеленения планеты, превращение ее в космический оазис, стоит у них как кость поперек горла. Конечно, куда проще и выгоднее выстроить на Марсе города-муравейники, Создать внутренних контролируемую среду обитания, переселить туда не сотни тысяч, а как минимум 3-4 миллиарда человек, раздраженно размышлял Фитцшеральд. Какие перспективы? Какие прибыли? Строительство герметичных мегаполисов, доход для мегапула, возможность к дальнейшему развитию. Техническое наполнение городов, бескрайний рынок сбыта для продукции Римб Кибертроник. Переселение миллиардов жителей Земли – непочатый край работы для Крионики. И только Генезис при подобном раскладе остается в проигрыше, не удел. Создание на Марсе техносферы перечеркнет весь комплекс проектов по терраформированию. Где же выход? Любая из корпораций с легкостью предоставит Генезису нужные суммы. Как и всемирное правительство, контролирующее огромные бюджетные средства. Но каждый что-то потребует для себя взамен. И отдавать долги придется явно не процентами. От него захотят уступок, продажи марсианских территорий. Все складывалось просто отвратительно. Ни в коем случае нельзя давать слабину, останавливать работы по преобразованию планеты но нет возможности их продолжать. И это сейчас, когда многолетние усилия наконец-то дали желаемый результат. Сеть атмосферных процессоров обуздала сезонные пылевые штормы. «Фрайк вас всех раздери», — мысленно выругался Ульях. В данный момент он просматривал отчет финансовых аналитиков. Генезису потребуется пять лет, чтобы восстановить прежние позиции, накопить средства, необходимые уже сегодня, сейчас. Ситуация с Альфой в раздраженном восприятии Ульриха Фитцжеральда отдавала гнилым душком. Неужели Катя Римб обвела меня вокруг пальца? Катастрофическая гибель колониального транспорта — это случайность или намеренная жертва? открывающие для конкурентов Генезиса новые возможности. Они не упустят своего шанса. Меня растопчут. Приостановка марсианского проекта даст возможность другим корпорациям заявить о несостоятельности Генезиса, внести на рассмотрение Всемирного правительства свои проекты освоения Красной планеты, несущие, как они непременно заявят, Возможность для переселения и нормальной жизни на Марсе для миллиардов человек, прозябающих сейчас в инмодах. И я не смогу ничего возразить ни словом, ни делом. Мне придется согласиться, отдать большую часть территории под строительство мегаполисов, и это станет началом конца, крахом дела всей моей жизни. Фитцжеральдом постепенно овладевала ярость. Финансируя строительство «Альфы», он получил твердые гарантии. При успешном старте колониального транспорта половина капитала вложений будет возвращена ему Всемирным банком. Неудача исключалась. Такая возможность была просто невероятной. Но ведь именно так и случилось. И Ульрих все чаще, увереннее думал о диверсии. Альфу, ее экипаж, пассажиров принесли в жертву разгорающемуся противостоянию между ведущими корпорациями Земли. Ничто не успокаивало и не утешало. Этот мир по-прежнему живет по диким первобытным законам. Мысли Фицджеральда принимали агрессивную окраску. Я должен ответить, если хочу сохранить корпорацию. Но как? Как ответить, если генезис практически поставлен на колени? Пока об этом знает лишь узкий круг лиц. Но пройдет месяц, и приостановка марсианского проекта станет очевидной. Ладно, допустим, не месяц. Еще как минимум полгода я смогу водить всех за нос, прикрываясь необходимым тестированием работы сети атмосферных процессоров. Но за это время невозможно восстановить прежние позиции. «Я должен ударить первым», — мысль овладела им и уже не отпускала. Варианты виднелись мрачные. «Сокращение пищевых производств?» «Да, подвести цивилизацию к грани голодного бунта достаточно просто. Но что дальше?» Шантажировать всемирное правительство? Нет, грубо и опасно. Бунт сам по себе явление непредсказуемое. Гнев толпы спроецируется на Генезисе, ударит как бумеранг, а другие корпорации, заподозрив саботаж продовольственных поставок, опять-таки не упустят момента. Голодные обыватели примут национализацию Генезиса на ура. Никто и пальцем не пошевелит, когда корпоративные армии при поддержке всемирного правительства возьмут под контроль пищевые производства. Нет, это путь самоубийства. Долгие и мрачные размышления не давали покоя, доводили до грани нервного срыва. В конце концов, Ульрих Фитцжеральд не считал себя чудовищем. Он ненавидел урбанизированную Землю, мечтал воссоздать погубленную биосферу родной планеты на Марсе и тем самым дать шанс людям начать все заново. У него были благие намерения. Он шел к их реализации всю сознательную жизнь и сейчас, немного остыв, понимал, Воевать нужно с другими корпорациями, готовыми растоптать кинезис, а не с населением Земли. Вновь и вновь просматривая отчеты, он искал возможность нанести удар, который прямо не свяжут с его именем. Мысленно Ульрих смирился с тяжелой необходимостью временной сдачи позиций на Марсе. Но вернет ли их впоследствии? «Хорошо. Допустим, я объявлю о финансовых трудностях», — мрачно размышлял он. «Причем сделаю это сам, не дожидаясь, пока шум поднимут другие. Потребую помощи от всемирного правительства. Мне ее, конечно, не предоставят, ведь на начальных этапах тараформирования генезис, опираясь на прослойку состоятельных граждан Земли, выглядит неприглядно в глазах общественности». Те, кто сейчас ютится в модах и кварткапсулах, меня ненавидят. Они просто не понимают, что планомерные усилия по преобразованию целой планеты в итоге создадут жизненные пространства для всех слоев общества. Нет, поддержки масс мне сейчас не добиться. Ульрих мыслил трезво, не позволяя надеждам или иллюзиям повлиять на принятие решения. Всемирное правительство пойдет на поводу у избирателей в угоду стабильности, опасаясь спровоцировать волнение. Мне, несомненно, откажут в финансовой поддержке под благовидным предлогом. Тогда остается лишь один путь. Мегапул, Крионика и Римб Кибертроник предложат разделить Марс. Согласятся выкупить огромные бесплодные территории, чтобы создать там собственные очаги освоения. И мне придется согласиться, оставив за собой небольшие, компактно расположенные участки равнин, преобразование которых удовлетворит запросы богатых клиентов. «Хорошо, пусть будет так». Нельзя забывать, что собственностью Генезиса остаются десятки тысяч уже введенных в эксплуатацию атмосферных процессоров. Ульрих как раз просматривал данные, полученные в результате тестовых запусков системы контроля воздушных потоков и формирования климата. «Пусть строят», — продолжал мрачно размышлять он. «Пусть вкладывают средства, лелеют надежды». Я не дам убить свою мечту, не дам создать на Марсе аналог земной техносферы. Придет день, и одним ударом я поставлю на колени всех конкурентов, задушу их начинания, И в этом мне поможет пыль, та самая пыль, что долгие годы являлась сущим бичом Красной планеты». В этот вечер начался новый виток противостояния корпорации Земли, в сравнении с которым война за ресурсы пояса астероидов выглядела как невинная детская шалость. Цивилизация задыхалась. При существующем положении дел ни один из проектов освоения Марса не давал надежды на будущее, ведь удар по конкурентам, спланированный Ульрихом Фитцжеральдом, автоматически отбрасывал цивилизацию назад на десятки лет. Благие намерения, любовь к утраченной на Земле природе, стремление воссоздать ее во что бы то ни стало, стали первыми камнями, вымостившими дорогу, ведущую в ад. И лишь один человек на умирающей планете занимался настоящими, непредвзятыми исследованиями причин катастрофы колониального транспорта Альфа. Йоган Иванов Шмидт, молодой астрофизик, известный лишь узкому кругу коллег, жил в Энмоде и работал в сетевой лаборатории, вновь и вновь моделируя в киберпространстве момент включения двигателей и исчезновения колониального транспорта. Он не верил в теорию катастрофы. Вниманием молодого астрофизика всецело владела черная, пронизанная нитевидными разрядами воронка, которая по его скромному и пока никому не интересному мнению как раз и поглотила альфу. Впереди его ждали годы кропотливого труда, незначительных успехов, ничтожных на фоне неудач. Так происходит всегда, если человек сталкивается с явлением, не укладывающимся в рамки понятных физических законов но он не отчаивался, пытаясь заглянуть за горизонт известной науки, создать теорию, объясняющую феномен исчезновения колониального транспорта, действуя, как многие гениальные люди прошлых эпох, чьи открытия легли в основу современной цивилизации. Он созидал, используя по назначению ресурсы всемирной информационной сети, занимался делом, в то время как миллиарды других людей погибали от скуки в виртуальных пространствах. Он выковывал свое маленькое звено, чтобы вплести его в цепь поступков и событий, формирующих историю человечества. Но, увлеченный исследованиями, еще не понимал этого. 2210 год по летоисчислению земли. Три года спустя после катастрофы Альфы. Яркий свет резанул по глазам. Первый проблеск сознания сконцентрировал в себе крики, острые, неприятные медикаментозные запахи, постоянные вибрации, шипение пневматики и чьи-то сдавленные стоны. Фрайк. Как холодно. Зубы непроизвольно лязгали от крупной дрожи. Иван Стажаров слышал голоса, но не воспринимал их. Затем что-то кольнуло в шею, и рассудок начал проясняться. «Встали! Живее! Построились!» Кто-то орал хриплым надсаженным голосом. Иван даже не подумал отреагировать, но вдруг чьи-то руки грубо схватили его, приподняв и швырнув на пол. Он упал безвольно, больно ударился, но даже не вскрикнул. Незнакомый отсек. Ряды криогенных капсул, а между ними, в повалку, ноги и тела. Мутные, полные недоумения взгляды. Кто-то сидел, монотонно покачиваясь, пытаясь унять непроизвольную дрожь. Но большинство испытуемых бессильно лежали на полу. Память начала медленно отдавать в сознание образы мельком запечатленные перед погружением в криогенный сон. В тесноте отсека, перешагивая через скорчившихся в болезненных позах людей, прохаживался мрачного вида здоровяк. Коротко стриженный, небритый, облаченный в униформу с логотипами Рим Кибертроник на рукаве и груди, он сразу же произвел отталкивающее впечатление. От незнакомца исходил острый мускусный запах пота, адреналина и страха. Режущий глаза свет имел ультрафиолетовый оттенок. Бледные, исхудавшие тела отвратительно смердели. Люди вяло шевелились, некоторых сотрясали конвульсии, но никто не спешил прийти им на помощь. «А ну, вставай!» Иван с трудом выполнил команду тихо, прерывисто спросил, «Что происходит? Где мы?» «На борту крейсера «Нормандия», — недобро усмехнулся здоровяк. «Итак», — он оставил Ивана в покое и снова начал прохаживаться между рядами криогенных камер, брезгливо морщась, когда приходилось перешагивать через предельно истощенных, едва живых людей. «Меня зовут Эрик». «Фамилия – Падегро. Звание – капитан. Должность – командир летной палубы крейсера «Нормандия». Вы провели в состоянии криогенного сна 15 лет из 35 предусмотренных по контракту. Корпорация «Крионика» любезно уступила нам право на проведение серии дополнительных испытаний». «Это нелепо!» – перебил его слабый голос. Какие еще дополнительные испытания? Внимательно читайте. В воздухе сформировался голографический экран, отображающий текст контракта. Пункт пятый. Цитирую для тех, кто не разбирает мелкий шрифт. При возникновении необходимости корпорация Крионика имеет право проводить дополнительные испытания с использованием оборудования криогенных камер без получения дополнительного согласия испытуемых. — Что вы с нами сделали? — перебил его тот же слабый, дрожащий голос. — Обучили! — капитан Подегра резко обернулся. — Обучили управлять малыми космическими кораблями класса «Игла». — Проще говоря, теперь вы пилоты. — Я требую медицинской помощи! — раздался стонущий выкрик. Требую доставить меня на землю первым же челночным рейсом. Просто так я это не оставлю. Да не вопрос. Капитан вызвал на экран изображение с внешних датчиков Нормандии. Мне с самого начала не нравилась эта идея. Обучать пилотированию всякий сброд. Он презрительно фыркнул и добавил, отвечая на недоуменные взгляды. Вот это яркая горошина Юпитер. Для недовольных могу указать направление на ближайший шлюз. Ответом ему послужила потрясенная тишина. Юпитер? Как мы тут оказались? Испытания криогенных камер должны были проводиться в отдельном модуле станции «Спейс-Вегас» на орбите Земли. Верно, ухмыльнулся капитан. Первые пять лет так и было. Затем модуль отстыковали от станции и запустили в дальний космос. И как нас собирались вернуть обратно? Думаю, этого никто не собирался делать вообще. По крайней мере, в обозримом будущем. Для Крионики было важно узнать как можно больше о процессах низкотемпературного сна, выяснить, как долго способно проработать оборудование и сколько в состоянии выдержать человеческий организм. Результат меня впечатлил, не скрою. За пятнадцать лет каждый из вас состарился всего на год. Таковы данные медицинского обследования. Неплохо, весьма неплохо. Двоих пробудить не удалось. Отказ техники. Досадно, но допустимо. Почему же нас подобрал крейсер корпоративных сил? Причем тут Римб Кибертроник? Что еще за программа обучения во сне? Теперь вопросы посыпались со всех сторон. Вижу, пришли в себя. Капитан продолжал отвратительно ухмыляться. В таком случае хватит валяться на полу. В конце коридора гигиенический отсек. Воспользуйтесь им. Одежду найдете в шкафчиках. Далее получите инструкции. Но подождите, все вопросы позже. «Приведите себя в человеческий вид!» — рявкнул Падегра. «От вас воняет!» Пятнадцать лет Стажаров, пошатываясь, превозмогая слабость, принял душ, смыв липнущие к телу въевшиеся в кожу остатки физиологических растворов и отыскав шкафчик со своей фамилией, Начал одеваться. Подписывая контракт с Крионикой, Иван находился в состоянии полного отчаяния. Думал, жизнь закончена. О будущем в ту пору он и не помышлял. Пятнадцать лет. Цифры, озвученные капитаном Подегра, не укладывались в голове. Обстановка пробуждения тем более... В субъективном восприятии с момента подписания контракта прошел час, а в реальности все радикально изменилось. Что сейчас происходит на Земле? Родители перебрались в антарктический мегагород. Антошка вырос, а Софья вышла замуж. Интересно, как они живут? Униформа пилота болталась на исхудавшем теле. Рядом одевались другие испытуемые. Поначалу никто не разговаривал друг с другом. Все были подавлены, сбиты с толку. Он врет, наверное. На жесткую, привинченную к полу скамейку рядом с Иваном уселся изможденный тип. Все испытуемые выглядели одинаково. Из-за крайней степени худобы индивидуальность черт странным образом сглаживалась. Иван не без отвращения взглянул на свое отражение в небольшой зеркальной вставке. «Тебя как зовут?» «Нооми?» «Иван», — он присел рядом. «Почему решил, что Подегра врет?» «Ну, тест какой-нибудь на психологическую устойчивость. Сам посуди. Глупо ведь. Зачем отправлять модуль со спящими людьми в глубокий космос?» «Оборудование они проверяли», — хрипло отозвался щуплый и низкорослый тип, похожий на злобного компьютерного монстра из какой-нибудь фэнтезийной игры. «Рорих меня зовут. Я немного смыслю в крионике, Работал на Корпов». «Ну, просвети, если такой умный», — Нооми обернулся. «На борту станции полноценных испытаний не проведешь». Уверенно заявил Рорих. «Для получения объективных данных нужен автономный режим». «Лучше заткнись!» Озлобленно выкрикнул кто-то. «Нам надо держаться вместе», — произнес Нооми. «Кто-нибудь чувствует изменения? Чему нас обучали во сне? И вообще, как такое возможно? Я и машину-то никогда не водил». «У капитана спросишь» мрачно произнес Вадим Стигматов. Его имя и фамилию Иван прочел на крохотном дисплее персонального шкафчика. Вялый, ни к чему не ведущий разговор прервало появление информационного модуля. Небольшой сферический аппарат появился из отверстия в потолке отсека, при помощи сенсоров оценил обстановку и произнес ровным, лишенным интонаций голосом. «Господа пилоты, прошу следовать за мной». Двери автоматически открылись. «Слышал?» Нооми увязался за Иваном. «Господа пилоты, ты чего молчишь? Может, нам нереально повезло? Выжили, пробуждены, да еще и обучены, если подыгры не врет. Лучше заткнись и не приставай ко мне. Что, поговорить трудно? Не о чем». Бессимистично отозвался Иван. «Ничего хорошего нас не ждет. Вот увидишь». «Рассаживайтесь», — капитан Подегра указал на ряды комфортабельных кресел. «Вижу, вы все озадачены. Попробую прояснить ситуацию, но сразу предупреждаю». «Истерик и других выходок не потерплю. Не надо лезть ко мне со своими личными переживаниями. Понятно? На сегодняшний день ваши контракты еще не закрыты. Вы...» — он недобро и пристально взглянул. «Собственность корпорации. Не больше и не меньше. Усвоили?» Ответом ему послужила глухая, настороженная тишина. Итак, краткая предыстория. Подэгра передал команду через кипстек, и пространство отсека мгновенно изменилось. У Ивана ёкнуло сердце, в груди появился неприятный холод, голова резко закружилась. Он вырос в моде, никогда не бывал в космосе, и даже короткое путешествие на борт станции «Спейс-Вегас» пережил в состоянии криогенного сна. Включившиеся голографические экраны создали стопроцентную иллюзию бездны. Для неподготовленной психики удар сильнейший. В первый момент появилось чувство глубокой безысходной тоски. Куда ни посмотри, везде лишь мрак, усеянный бесчисленными искорками звезд. Зрачки Ивана непроизвольно расширились. Зрение вдруг стало нечетким. Горло сжал спазм. Капитан Подегра, не обращая внимания на потрясенную реакцию аудитории, увеличил фрагмент области пространства. В поле зрения появился Юпитер. Огромный коричневато-белый шар газового гиганта, прочерченный полосами атмосферных течений, укрупнился и сместился вправо. В фокусе внимания теперь находился один из его спутников. «Ганимед», — скупо пояснил Падегра. «Здесь долгое время осуществлялась роботизированная добыча полезных ископаемых. Еще в начале века на Ганимеде побывала экспедиция Всемирного аэрокосмического агентства. Он говорил сжато, то и дело подглядывая на крохотный информ, куда для него выводился заранее подготовленный текст». В ходе геологических и картографических исследований были обнаружены крупные месторождения редкоземельных элементов. Вскоре сюда направили флот рудодобывающих комплексов. На Ганимеде никогда не существовало поселений. Как я уже сказал, добыча велась автоматическим способом. Зачем нам это знать? Осторожно поинтересовался Нооми. Падаг разбился с мыслью: Зло посмотрел на него. «Чтобы вы понимали, во что вляпались!» С неприязнью рявкнул капитан. «Мне приказали разъяснить ситуацию. Все вопросы потом. Если кто-нибудь еще раз перебьет меня, пожалеет!» Все притихли, и он продолжил бубнящей скороговоркой. Падение сверхдержав, уничтожение искусственных интеллектов на земле Создание всемирного правительства привело к смене собственника, но не повлияло на ход добычи полезных ископаемых. Все инфраструктуры Ганимеда принадлежат Римб Кибертроник. До недавнего времени автоматические грузовые корабли исправно курсировали между Землей и Юпитером. Ничто не вызывало беспокойства. Он запнулся, раздраженно погасил информ, и продолжил уже своими словами. В общем, так. Пока вы спали, технологии не стояли на месте. Стараниями всемирного правительства многие мелкие фирмы он скривился. С поправкой на реалии глубокого космоса, я бы назвал их мелкими бандами, получили возможность приобретать или арендовать космические корабли для поиска и разработки ресурсов пояса астероидов. Некоторые, особо наглые, решили, что могут поживиться тут. Он резким жестом указал на спутники Юпитера. Наш крейсер получил задание — совершить глубокий рейд и обеспечить сохранность корпоративной собственности. Проще говоря, мы должны были как следует врезать уродам, решившим незаконно поживиться на Ганимеде. «Что, не вышло?» Нервно хихикнул кто-то из задних рядов. «Пасть закрой!» — вскинулся Падегра. «Космические расстояния!» С трудом сдерживая присущую ему грубую манеру речи, выцедил он. «Пока мы двигались от орбиты Марса, прошел год. Здесь уже все закончилось без нашего участия. Сюда смотрим!» Он активировал дополнительный голографический экран. На фоне Юпитера выделились скопления обломков. Поодаль от них дрейфовали две небольшие космические станции и сильно поврежденный грузовой корабль. «Мы понятия не имели, кто это сделал», — хмуро обронил капитан Подегра, пока не попытались высадиться на Ганимед. «По нам открыли огонь системы противокосмической обороны, прикрывающей рудники на поверхности». «Простите, капитан, их что, захватили?» «Да», — Падег раскривился. «Но на Ганимеде заправляют не люди», — к всеобщему удивлению добавил он. «Мы попытались подавить сопротивление и получили по зубам. Многие пилоты истребителей погибли, машины потеряны. Нормандия получила повреждения. Пришлось отступить. Вот уже полгода мы торчим тут». «Капитан, разрешите вопрос?» но Падеград искал взглядом Ивана. «Спрашивай. Почему провалилась атака? И кто заправляет на Ганимеде?» Причина потерь — отказ автоматических систем. Защита кибернетических цепей управления подверглась взлому. Пилоты были бессильны. Только четверым, в том числе и мне, удалось вырваться оттуда на ручном управлении. Он неприязненно взглянул в направлении Ганимеда. Эксперты корпорации пришли к выводу, что на планетоиде обосновались искусственные интеллекты. Те самые, которые считались уничтоженными еще в конце прошлого века. «Простите», — не выдержал Нооми. «Но я точно знаю, искусственные интеллекты были... Они бежали с Земли», — рявкнул Падегра. «Это факт». Екатерина Римб с помощью Вирта разрушила оригинальные боевые нейросети. Но она ошиблась, оценивая уровень саморазвития этих долбанных ИИ, -И, яростно выдохнул капитан. Твари успели создать резервные копии матриц своих сознаний и преспокойно ускользнули. Аналитический отдел корпорации проделал адскую работу и отследил их путь. Сначала они укрылись в сетях лунных поселений, затем перебрались на Марс, оттуда в пояс астероидов, и в итоге завладели кибернетической и нейросетевой структурами на Ганимеде. Чтобы не выдать себя, они поддерживали необходимый уровень добычи ресурсов, принимали, обслуживали и загружали транспортные корабли, параллельно создавая собственные структуры. Если б не появление старателей, никто до сих пор бы не догадывался, что тут творится на самом деле. Искусственные интеллекты готовились к столкновению, Рорих вытянул худую шею. Да, мрачно подытожил Падегро, систему противокосмической обороны построили они. Изначально тут не возводилось никаких военных сооружений. Только рудники, ангары для техники, посадочные площадки и подъездные пути. Повторяю, для тупых. Разведка и добыча полезных ископаемых велись автоматическим способом. Они захватили планетоид. Это понятно. Иван, откровенно говоря, находился в состоянии непрекращающегося шока. Да, он наделал ошибок и, пытаясь их исправить, пошел по пути наименьшего сопротивления. Покорно принял судьбу, особо не рассчитывая на будущее. Но оно наступило. И что теперь делать? Он затравленно озирался, не понимая, почему объемное изображение космоса, сформированное в виде сферы, так жестко бьет по психике. «Чего я боюсь?» Это ведь не страшнее, чем иллюзии, создаваемые аппаратурой инмода. Да не тут-то было. Он не мог убедить себя в безобидности происходящего. На уровне подсознания его рассудок четко разграничивал виртуалку и реальность, и от этого волосы по всему телу вставали дыбом. Сотни миллионов километров пустоты окружали его. Взгляд тонул в бездне. Мышцы начинали непроизвольно подрагивать. Зрение расплывалось, теряло четкость. Во рту было сухо и противно. «Но не все так плохо, как кажется на первый взгляд», — прорвался в сознание голос капитана Подегра. «Система ПКО Ганимеда была взломана нашей атакой на двух участках». Теперь осталось расширить бреши в обороне, чтобы обеспечить Нормандии безопасный коридор сближения. Как только крейсер выйдет в район низких орбит, с искинами будет покончено раз и навсегда. «Но при чем тут мы?» — обмершим голосом спросил Номи. «А сам как думаешь?» — раздраженно обернулся Падэгро. «Ну, я не знаю, что вообще думать». «Нам удалось высадиться на борт рудо добывающих станций», — капитан указал на дрейфующие в космосе объекты. «В ангарах их стартовых палуб обнаружено 12 исправных игл, но у нас не осталось пилотов. Крейсер сейчас переведен в режим ручного управления, людей не хватает. Каждый офицер совмещает по две-три должности». Мы спим всего по четыре часа в сутки, находясь на постоянных боевых дежурствах. — И вы решили использовать нас? — резко спросил Вадим Стигматов. — Ага, пролетал тут мимо белый рояль. — криво, презрительно усмехнулся подэгро. Операцию готовили на Земле. — он повысил голос. — Мы блокировали, и скинув, глушим все типы и частоты дальней космической связи чтобы твари еще раз не ускользнули. «Причем тут мы!» — снова заорал Нуоми. Он находился на грани истерики. Фадегра подошел к нему, схватил трясущегося доходягу за подбородок, резко приподнял его голову и выдохнул в лицо. «Корпоративному флоту потребуется два с половиной года, чтобы выдвинуться сюда. Нам столько не продержаться!» Он отпустил Номи, брезгливо вытер пальцы. Капитан находился на грани. Это было видно по его поведению. Тупые вояки! Ивану становилось все хуже. Липкий страх прошибал испариной. Руководство Римб Кибертроник нашло выход из создавшейся ситуации. Были рассмотрены все варианты. Все искусственные объекты в радиусе досягаемости двухмесячного хода Нормандии подверглись тщательному анализу. Ваш испытательный модуль к этому моменту уже пересек орбиту Юпитера. Пришлось догонять. «Зачем?» — вопрос вырвался у Ивана помимо воли. Крионика пошла навстречу руководству Римб Кибертроник, разрешив применить одну из наших передовых разработок И использовать вас в качестве пилотов «Игл», — пояснил капитан Падегро. Не бог весть что, но думаю, раздолбать пару батарей ПКО, обеспечив коридор сближения для Нормандии, вы сможете. Либо сдохнете, а нам придется искать другие варианты для штурма Ганимеда. Да вы с ума сошли! Раздались возмущенные выкрики. Какие из нас пилоты? Я в курсе, кого Крионика вербовала для эксперимента. Отбросы. Вот вы кто. Неудачники. Но у каждого из вас есть имплант. И, надеюсь, мозги. Технология обучения еще не проходила испытаний на людях. Но...» Он недобро усмехнулся. «Вы все еще живы и даже брыкаетесь. Хороший знак!» А какие из вас пилоты, мы узнаем очень скоро. Сначала на симуляторе, затем в полетах. Кто выживет, тот получит реальный шанс стать обеспеченным человеком и вернуться на Землю. Или остаться в космосе, например, в поясе астероидов. Но для этого нужно очень постараться. так для Ивана Стажарова началась новая жизнь, пропитанная страхом, изматывающая бесконечными тренировками, полные презрительных окриков и замечаний капитана Падегро. Нормандия изменила курс и постепенно сблизилась с дрейфующими в космосе станциями. Пока шло долгое маневрирование, господ пилотов нещадно гоняли от тренажера к тренажеру, усиленно кормили, пичкали различными препаратами, чтобы восстановить физический тонус их организмов и попутно выяснить, как отработала еще не на людях технология. «Я не могу! Я не выдержу! Это совершенно ненормально!» номе с которым Иван делил тесную каюту, постоянно причитал и жаловался. «Бесчеловечно! Мир сошел с ума!» «Цивилизация сошла с ума!» «Да заткнись уже!» Стигматов угрожающе привстал с койки. «Заткнись, иначе шею сверну!» Нооми притих, что-то бормоча себе под нос. Иван чувствовал себя не лучше. Ощущение обреченности сменялось нездоровыми, лихорадочными приступами самоуверенности. Постоянная физическая усталость, граничащая с измождением, не оставляло времени и сил на осмысление событий. По завершении тренировок он жадно ел, выпивал положенную норму воды и валился спать. Обстановка тесной одноместной каюты, где разместили трех человек, заставляла его с тоской вспоминать о личном пространстве инмода. «Башка раскалывается», — Стигматов сидел, монотонно раскачиваясь бессознательно массируя виски. В голове каша, снится всякая дрянь. Ну, теперь ты заныл. Сегодня у Ивана не получилось провалиться в сон. Он ворочился с боку на бок. Воздух в каюте казался спертым, удушливым. Постоянное присутствие Номи и Вадима раздражало, доводило до бешенства. Это действие препаратов Сипло прошептал Нооми. «Тебе почем знать?» «Я разбираюсь». «Ну и как же умудрился попасть в капсулу?» «Денег хотел заработать и оказаться в другом времени, спустя три десятилетия». «Зачем?» Стигматов поморщился от новой вспышки головной боли. «Мир сошел с ума!» Нооми словно заклинило. Он постоянно твердил эту фразу. «Ты толком-то объясни». Иван чувствовал, что не уснет. «А сам не понимаешь?» «Нет». «Кругом одни киберсистемы. Люди уже не в счет. Мы превратились в муравейник». «Зато теперь все изменилось», — зло фыркнул Стигматов. «Ты, Номи, теперь сдохнешь, осознавая себя личностью». Не юродствуй. Стало только хуже. Разве гонку технологий остановили? Разве нас считают за людей? Залезть мне в голову — это нормально? Но — Ну, у меня в мозгах тоже поковырялись, — огрызнулся Стигматов. Что толку теперь причитать? Навыки-то появились, с этим не поспоришь. Хотя ума не приложу, как такое вообще возможно? Всё из-за импланта, горестно вздохнул Номи. Он стал точкой доступа. Через него можно воздействовать на мозг. Раз за разом подавать одну и ту же информацию, например, о способах пилотирования на ручном управлении. Наши биологические нейросети не способны игнорировать информацию. Они вынуждены обрабатывать её и обучаться. В результате появится навык, во многом доведенный до автоматизма. Только предсказать, какие наступят последствия, никто не возьмется. Я спрашивал, на Земле такие эксперименты запрещены. Так что у Римб Кибертроник две цели – зачистить Ганимед и получить результат запредельного эксперимента. Такие разговоры не добавляли оптимизма но по-настоящему Ивана беспокоило другое. С каждым днем он чувствовал растущий страх перед открытым космическим пространством. На симуляторе Стажаров показывал неплохие, но нестабильные результаты. Когда удавалось убедить себя в иллюзорности происходящего, тренировочные полеты давались легко. Но стоило лишь подумать о реальном боевом вылете, и все. Руки цепенели, внутри разливалась сосущая пустота, рассудок отказывался служить ему. А роковой день приближался. Нормандия захватила электромагнитными буксирами обе дрейфующие в космосе станции. Техники и сервы трудились над переоснащением игл. Откуда на борту рудодобывающих комплексов взялись аэрокосмические истребители, никто не пояснял. Иван долго, мучительно искал выход из создавшейся ситуации и, кажется, нашел его. Двенадцать игл и пятнадцать пилотов. Вот лазейка, обещавшая спасение. Он не боялся искусственных интеллектов, не страшился грядущего штурма. Леденящий ужас ему внушал космос. Он начал хитрить, показывать наихудшие результаты при работе на симуляторе, вызывая ярость капитана Подегра и лелея надежду оказаться в тройке аутсайдеров по результатам финального тестирования. Каково ощущать себя полным ничтожеством? Иван просто отмахивался от подобных мыслей. «Он вырос в виртуальной среде» не прилагая ровным счетом никаких усилий ради собственного выживания он толком ничего не умел и не знал он ничего не ценил ни к чему не был привязан моральные ценности отсутствовали как таковые да и откуда бы им взяться из ежедневных тридцати минутных вызывающих лишь раздражение семейных коннектов Характер и убеждения каждого из нас незаметно выковываются в среде общения по мере накопления жизненного опыта. Но достаточно взглянуть на спектр сетевых реальностей, среди которых проходит взросление детей и подростков, то становится ясно. Культ насилия, как обыденного явления, бесконечные виртуальные войны – Красочные сцены убийств с множеством кровавых спецэффектов. Возможность в любую секунду исчезнуть, избегая любой ответственности за сказанное или сделанное тобой. Копеечная цена человеческой жизни. Прямое следствие бесконечного числа перезагрузок в случае игрушечной гибели. Все это и порождает никчемные душонки в оболочке гламурных аватаров. Но Ивана трудно винить. Он вырос продуктом своего времени, своей социальной среды. Для него капитан Падегро выглядел сродни монстру. Он не спрашивал себя, почему тот рискует жизнью, как выдерживает бесконечные вахты и боевые дежурства, по многу часов оставаясь наедине с ледяной бездной космоса. Во имя чего он вообще это делает? Иван не стыдился своих уловок. Он шел на поводу инстинктивного страха. Защищался, как мог и умел, не задумываясь, а что случится дальше, как он будет жить. Сейчас казалось важным только одно – остаться на борту Нормандии в тройке неудачников. Тажарову не повезло. Он оказался двенадцатым в списке по результатам финального тестирования. На борту Нормандии оставались счастливчик Номи и еще двое. Их Иван не видел с момента пробуждения и был крайне раздосадован, узнав, что они сошли с дистанции еще до начала тренировок. Их организмы просто не выдержали последствий длительного криогенного сна. Он принял очередной удар судьбы молча, стиснув зубы. А что делать? Орать? Биться в истерике? Не поможет. подэгро справлялся с моральными состояниями подчиненных быстро, болезненно и без особых изысков. Даст в морду, окатит пустым леденящим взглядом выцветших от усталости глаз. Вот и все успокоительное. Нооми исчез. Не вернулся в отсеки, отведенные новобранцам. Крейсер маневрировал. Дважды корпус Нормандии передавал мощные толчки. Временами отключались генераторы искусственной гравитации. Тошнотворное ощущение невесомости сменялось ускорениями. Ночь накануне первого настоящего вылета тянулась мучительно. Сон не шел. Зато в голову постоянно лезли тревожные мысли. Страх перед грядущим глодал сжавшуюся в комок душу. Вадим Стигматов, наоборот, крепко уснул. Его раздражающий храп превращал отдых в пытку. Наконец, Иван забылся в тревожной удушливой дреме. Толчки и вибрации прекратились, крейсер лег на курс и теперь двигался с постоянным ускорением. Рев сигнала тревоги пронзил, словно удар тока. Иван мгновенно вскочил. Стигматов тоже открыл глаза, лежа потянулся, затем нехотя сел. Не мельтеши! Так тревога же! Без нас не начнут! Двери кают открылись одновременно. В тесном коридоре возникла сутолока. Все были взвинчены, Нервозность чувствовалась в каждом движении, жесте, слове. В тактическом отсеке их поджидал капитан Падегро. На протяжении трех недель он был единственным членом экипажа Нормандии, кто напрямую контактировал с пилотами. «Рассаживайтесь», — обычным тоном обронил он. Вообще, после памятной ознакомительной речи от капитана было трудно добиться лишнего слова. Обычно угрюмый, замкнутый в себе, он не изменил отношение к новобранцам, смотрел на них с мрачным презрением, но сегодня повел себя иначе. Обстоятельства изменились. В напряженной тишине ожидания изрек он, прохаживаясь на фоне сборки голографических экранов. Технические сервы обнаружили утечку в танкерных емкостях станции снабжения рудодобывающих комплексов, Реактивного топлива у нас в обрез. Командир приказал взять курс на ганимед. Вылет через два часа. Ропот пробежал по отсеку, но Падегра, вопреки обыкновению, не стал орать. Вы неплохо проявили себя на симуляторах. Кое-кто пытался работать не в полную силу, но с этим мы разберемся позже. Причин для паники нет. Всем страшно, понимаю. «Это нормально. Справитесь. Ничего сверхъестественного от вас не требуется». Он включил тактическое оборудование. Техники защитили иглы от кибернетических атак, но полагаться на автоматику не советую. Держите ситуацию под контролем. Работать только на ручном управлении. Коричневато пепельный шар Ганимеда укрупнился в размерах. В объеме отдельного экрана появилось гибридное изображение местности. Тонкие курсовые линии пересекали границу между темным, покрытым оспинами ударных кратеров участком поверхности и чуть более светлым рельефом, состоящим в основном из глубоких борозд, разделенных невысокими гребнями. «Вот тут!» Огонек лазерной указки очертил область на стыке двух разнотонных пространств. Расположены две батареи противокосмической обороны. На изображении мгновенно появились условные отметки. Одна полностью уничтожена во время прошлой атаки, вторая повреждена. Насколько серьезно, выяснить не удалось. Мы вели наблюдение за этим участком поверхности Ганимеда, но не обнаружили признаков восстановительных работ. Ваши иглы полностью переоснащены. На наружных подвесках закреплены протонные ракеты. Сближайтесь с ганимедом на максимальном ускорении, как отрабатывали во время тренировок. В этой точке, он установил навигационный маркер, меняете курс. Идете, буквально прижимаясь к поверхности». Атака только с дистанции прямой видимости цели. Иначе соседние батареи перехватят ракеты. Уже проверено. Они будут запускать разовые устройства огневой поддержки. Аппараты примитивные, управляемые дистанционно. Выстреливаются сериями по 10 штук. Оснащены реактивными движителями вооружены лазерными излучателями простейшей конструкции, рассчитанными на один разряд, а также устройством самоликвидации. Опасайтесь их. Действуя в рамках сети, эти штуковины легко сбивают ракеты, а затем взрываются, наполняя пространство шрапнелью и обломками корпусов. Теперь конкретные боевые задачи. Вы разделены на четыре звена по три машины в каждом. Сближение с Ганимедом группой. «Вот тут», — он указал на небольшой ударный кратер, — «разделяйтесь». Первое звено — атака на поврежденную батарею ПКО. Второе звено — контроль уничтоженной батареи. Не приведи Господь, если ее все-таки умудрились восстановить. Третье звено — атака узла ПКО на левом фланге. Четвертое — аналогичная цель справа не геройствовать, ракетный залп с близкой дистанции и сразу же боевое маневрирование, как отрабатывали, на предельно малых высотах с уходом в мертвые зоны, затем, оказавшись в безопасности, на максимальной тяге через низкие орбиты назад к крейсеру. «Зачем такой риск?» — вклинился Стигматов. «Почему Нормандия не ударит ракетами?» Их собьют на подлете. А нас не собьют? Ракета управляется кибернетической системой до разведки и окончательного наведения. Прошлая атака показала, что блок управления – слабое звено в борьбе с искусственными интеллектами. С несвойственным ему терпением, пояснил капитан Подегра. «У тебя, Астигматов, в голове мозги, а не электроника». Ты способен быстро и адекватно отреагировать на угрозу, принять решение, отразить атаку или уклониться, выйти из-под огня, чтобы снова атаковать цель. Ракета на такое, увы, не способна. По крайней мере, не в нашем случае. Иван облегченно выдохнул. Он был зачислен в состав второго звена. Контроль уже уничтоженной батареи ПКО казался ему задачей вполне выполнимой. Главное, чтобы третье и четвертое звенья не подвели. Как только вы расчистите коридор сближения, Нормандия предпримет атакующий бросок. Крейсер выйдет на орбитальный виток и огнем бортовых электромагнитных орудий поддавит оставшиеся огневые точки. Остальное уже задачи десантных групп. Есть вопросы? Разве тяжелые лазерные установки крейсера не могут нанести внезапный удар с дальней дистанции? Вадим Стигматов занервничал. Его философский пофигизм куда-то испарился. Если места расположения батареи противника известны, что мешает пыль? Прервал его подегра. Не надо умничать. Он повысил голос. Все способы атаки уже были испробованы. Кто ответит мне, что такое реголит? Кто-то полез за ответом в локальную сеть корабля, но большинство, в том числе и Иван, лишь недоуменно ждали пояснений. Но, Подегра заметил, как Себастьян Магейро, смуглый, сухощавый, необщительный пилот, вскинул взгляд. Нашел пояснение? Да. Озвучь. «Реголит — это лунный грунт», — сверяясь с подсказкой, полученной из сети, ответил Магейро. «Он рыхлый, состоит из пыли и зернистых обломков очень малых фракций. В основном частицы минералов, стекла, осколки метеоритов. Толщина реголитного слоя может достигать нескольких метров. Цвет чаще всего от темно-серого до черного». Реголит включает множество частиц с зеркальными свойствами и легко поднимается вверх при ударно-взрывных воздействиях. «Достаточно», — прервал его капитан. Искусственные интеллекты предусмотрели возможность обстрела своих позиций из лазерных излучателей большой мощности. Они повсюду расположили взрывные приспособления, заглубленные в реголит. «Это полезно знать» потому что реголитная пыль в условиях вакуума очень хорошо прилипает к твердым телам. Она ослепит датчики ваших машин и затруднит управление. Но главное, при взрыве образуются медленно оседающие облака частиц, которые легко отражают, преломляют и рассеивают энергию лазерного разряда. Мой совет. Не надо искать лазейки. Их нет. План атаки утвержден. Сейчас каждый получит чипы с персональным заданием, расчетами курса, навигационными базами данных. Затем экипироваться и по машинам. Ангар полнился светом, движением, звуками. Повсюду сновали сервы, производя предстартовые проверки, отключая стационарное питание, освобождая космический аппарат от энергетических и информационных жил, связывающих его с базовым кораблем. Внешне игла выглядела слишком большой и неповоротливой для стремительного, в понимании Ивана, термина «аэрокосмический истребитель». Страх, похоже, отгорел. Дрожь уже не гуляла по телу, Лишь стылое ощущение непоправимости происходящего комом застряло в груди. По шаткой приставной лесенке он поднялся в открытый шлюз, вошел внутрь, оказался в тамбуре с одинаковыми овальными люками. Один вел в рубку, второй открывал доступ к силовой установке, третий был помечен знаком «Грузовой триумф». Зачем понадобилось монтировать на истребителе грузовые отсеки, Иван совершенно не понимал, но сейчас его заботило совсем другое. Шлюз с шипением загерметизировался. Суета предстартовой подготовки мгновенно исчезла, осталась где-то там, за бортом. Он некоторое время в нерешительности стоял в тесном тамбуре, затем перешагнул порог рубки. Здесь все выглядело знакомым. Он сел в кресло пилота. Страховочные ремни скользнули серыми змейками, сдавили грудь, плечи, бедра. Иван заученным движением пробежал пальцами по раскладкам сенсорных панелей, активируя системы ручного управления. Дрожь мгновенно вернулась. Каждое действие несло в себе элемент новизны. Остроты непознанных ощущений Многое бросалось в глаза Потертости на некоторых элементах силового каркаса Царапины на текстоглифах Связки силовых и оптических кабелей Проложенные поверх штатного оборудования Секунды стремительно уносились в прошлое Включились экраны внешнего обзора Показывая опустевший ангар В коммуникаторе плеснулась и угасло разноголосица докладов о готовности. Он сжался. Вдруг стало трудно дышать. Красный свет затопил ангар, возвещая о завершении откачки воздуха. «Нет! Нет! Я не смогу!» Панический внутренний голос истошно орал. Но неумолимая реальность, в которой, вот придурок, Он, когда-то мечтал жить, не подчинялась желаниям перепуганного насмерть юнца. Дрогнули и начали медленно сдвигаться в стороны массивные створы ангара. Тьма, таившаяся за ними, была похожа на огромную развершуюся пасть, готовую проглотить машину и пилота. Руки и ноги стали ватными, пальцы не слушались. Ему никак не удавалось уверенно обхватить рукоятки астронавигационных рулей, а в оперативных окнах системы уже бежали потоки данных и мельтешили, сбегая к нулю, цифры обратного отсчета. Ускорение лишь на миг вжало Ивана в кресло. Конструкция пилотажного кресла автоматически компенсировала стартовую перегрузку, и от этого к горлу подкатила тошнота, в груди и животе пробежал холодок, но физические ощущения гасли под напором иных впечатлений. Иглы, сияя факелами двигателей, стремительно превратились в крохотные искры, затерялись на фоне звезд, а он оцепенел, не в силах пошевелиться. Корабль Стажарова, покинув ангар, медленно и неуправляемо удалялся от станции. В коммуникаторе слышались злобные выкрики подэгро, сопровождаемые потоками брани. Но Иван как будто оглох. Дрейф его иглы привел к главному смещению панорамы на экранах обзора. Звездное бездна сменилась видом Юпитера. На фоне планеты появились очертания Нормандии. Крейсер произвел расстыковку, обе станции, с борта которых осуществлялся запуск «Игл», оттолкнуло в стороны, и в опустевшем, парализованном страхом рассудке промелькнула отчаянная мысль. «Нас приговорили! Мы смертники! Никто не ждет нашего возвращения!» Иван не выдержал первого соприкосновения с космосом. Бездна пространства пожрала его рассудок. Он морально погиб, еще не вступив в бой. На самом деле их ждали, на них рассчитывали. Нормандия уже легла на боевой курс, огромный корабль проплывал мимо. И стажаров, глядя на неровный рельеф его надстроек, отрешенно подумал. Сейчас иглу захватят буксировочным полем. Но нет, ничего не случилось. Даже хриплый голос капитана Подегра стих в коммуникаторе, а крейсер начал удаляться. Ни одна самая совершенная технология не способна подготовить человека к встрече с самим собой, когда нити судьбы трепещут на кончиках твоих собственных пальцев, нервно осязающих бугристые выступы гашеток тяги. В такие секунды разум отступает. Бей или беги. Вот один из основных инстинктов, заложенных в нас эволюцией. Выцветший взгляд Стажарова безысходно провожал удаляющийся крейсер. Еще немного, и пламя его двигателей тоже станет искрой, едва ли отличимой от сияния звезд. Все вопросы бытия блекнут в такие мгновения. Трусами или героями становятся позже, А сейчас он слышал лишь свое дыхание. Чувствовал, как судорогой сводит пальцы, как выступают на лбу крупные градины пота, как бешено молотится сердце. Взгляд снова зацепил сияние двигателей Нормандии. Стало тоскливо, страшно, одиноко. Выбор между жизнью и смертью, между тлеющей надеждой и мерзким могильным холодом Должен был состояться в любом случае, и, сжав бугорки гашеток, Стажаров его сделал. Игла, набирая скорость, рванулась вслед удаляющемуся крейсеру, навстречу Ганимеду. Юпитер стремительно приближался. Лихорадочное предчувствие близящихся событий не отпускало ни на миг. Иван пилотировал иглу, испытывая невероятное напряжение сил. Его трясло. Губы мелко дрожали. Тонко просигналил блок навигации. Он отработал астронавигационными рулями, меняя курс. Прочерченный слоистыми полосами атмосферных течений серо-коричневый шар Юпитера сполз влево. Теперь в размерах укрупнялся Ганимед, от поверхности которого уже завязался бой. Как и предупреждал капитан Подегро, искусственные интеллекты подорвали заряды, взметнувшие над укреплениями облака реголитной пыли. Ничего не понять. Они ослепили собственные датчики или заранее расположили их в других местах? Мысли проносились в голове пока игла стремительно преодолевала опасный участок траектории в зоне низких орбит. Искины отчаянно сопротивлялись атаке. Из недр пылевых облаков били снарядные трассы. Электромагнитные орудия работали в режиме заградительного огня. Значит, враг не настолько расчетлив, хитер и опасен, как рисует распаленное воображение. У страха глаза велики? Иван вновь изменил курс с запаздыванием, но вышел в заданный район патрулирования, пронесся над изъязвленной ударными кратерами равниной, сканируя рельеф, развернул машину на границе складчатости и, уняв дрожь, выдавил в эфир. «Двенадцатый! Чисто! На сканерах только руины батареи ПКО! Активных сигнатур нет!» «Стажаров, где тебя носило?» Подегра грязно выругался. «Подключайся к атаке! Держи курс в 117-й квадрат! Работать протонными ракетами по любой крупной цели!» Иван сориентировался по показаниям приборов, сверился с электронной картой. В указанном квадрате кипел бой. Там, среди грибовидных, медленно расползающихся над поверхностью облаков пыли, сверкали ослепительные волдыри разрывов. Мрак космоса краили пунктирные трассы зенитного огня. Периодически вспыхивала и гасла плотная сетка лазерных лучей. Самое-то пекло. Он с трудом заставил себя изменить курс. Сканирующие комплексы захватили три цели, подсветили их пульсирующими рамками. Какую выбрать? Мимо пронеслись снарядные трассы. Спину окатило холодом. «Что происходит? Ни одна из игл не сбита? Нам настолько нереально везет?» «Капитан!» — он вызвал Подегра. «Стажаров, делай, что велено. Заткнись и выполняй приказы. Не видишь, что творится?» «В том-то и дело. Он видел. Огненные пунктирные нити били из густого облака пыли». Рассчитать точное местоположение батарей ПКО не проблема. Данные уже выведены на отдельный экран, система наведения изошлась с сигналами, остается только выбрать цель и сдавить гашетки. Что-то тут не так. Иглы, будто осы, вились над позициями искусственных интеллектов. Израсходовав ракетный боезапас, они теперь долбили укрепления из курсовых электромагнитных орудий. Искины отвечали плотным огнем, но постоянно промахивались. Настолько тупые? Действительно ослепили собственные датчики и теперь бьют фактически наугад по размытым сигнатурам проносящихся на бешеной скорости истребителей? Да к Фрайгу! Мне-то что? Он поймал в прицел обнаруженный приборами бункер, откуда работали три батареи орудий. С ракурса атаки это выглядело как центр пучка огненных трасс. Изредка из-под полога пыли пробивались характерные сполохи, возникающие при работе электромагнитных ускорителей. Тревога и страх схлынули, оставив лишь звенящее нервное напряжение. Еще немного, поправки. «Есть!» — он сжал податливые бугорки-гашеток. Залп протонных ракет ударил в бункер. Адское пламя озарило укрепление, сжигая пыль, плавя стеклобетон, взрывая скалы, закручивая в смерчи пар от мгновенно растопленного льда. Несколько огромных трещин прыснули в разные стороны. Зенитные орудия смолкли. «Отлично!» — торжествующе взревел Падегро. «Стажаров, ты их сделал! Коридор сближения для Нормандии расчищен. Всем в намеченную точку сбора. Сейчас мы им устроим!» Иглы кружили над унылой однообразной равниной. Батарея ПКО, уничтоженная еще во время первой атаки, молчала. Руины, провалившихся внутрь, перепаханных воронками бункеров и укреплений, скалились огрызками стен. Крейсер «Нормандия» приближался к Ганимеду. Его траектория проходила между двумя пылевыми облаками, обозначившими места сегодняшних схваток. Одиннадцать игл, баражируя над поверхностью, ожидали, когда корабль подойдет достаточно близко. «Всем приготовиться!» — раздался в эфире приказ Падегро. «Сопровождаем Нормандию! Смотреть в оба!» Истребители начали перестроение. Иван после короткой схватки чувствовал себя совершенно измотанным, но страх перед космическим пространством отступил. Рассудок словно бы освободился от постоянно сжимавших его тисков. «На самом деле все оказалось не так уж и сложно», — думал он, выравнивая дистанцию, занимая место в строю. Исполинская тень Нормандии скользила по поверхности Ганимеда, на миг поглощая целые кратеры. Снижение корабля не встретило сопротивления. На этом участке все средства ПКО были подавлены с минимальными потерями. Одна сбитая игла – вот цена, которую пришлось заплатить за уничтожение двух узлов обороны противника. Дальше будет легче. Присутствие крейсера внушало уверенность. «Вскоре искусственным интеллектом не поздоровится». На них обрушится вся мощь бортовых вооружений огромного корабля, а не жалящие укусы игл. «Лег на курс сопровождения», — прозвучал в эфире доклад Падегро. «На сканерах чисто». Иван взглянул на показания датчиков. Затухающие сигнатуры справа и слева уже не в счет. Впереди по курсу действительно чисто. Иглы вытянулись вслед Нормандии. Опережать крейсер теперь нет смысла. Они вновь вступят в бой только в случае крайней необходимости. Противник затаился, затих. Подсознательно Стажаров ждал, что с минуты на минуту искусственные интеллекты, осознав поражение, оценив неравенство сил, выйдут на связь, попытаются обсудить условия сдачи. «А это что?» Взгляд скользнул по карте распределения энергии. Примерно в ста километрах от текущей позиции крейсера внезапно возникли цепочки энергетических всплесков, зафиксированные сканерами. Иван даже не успел вскрикнуть. Не отдельная батарея или узел противокосмической обороны, а целый комплекс искусно замаскированных укреплений вдруг обозначил себя реактивацией систем. «О, Фрайк! Это же на дистанции прямой наводки, в пределах прямой видимости!» Он не успел испугаться, не смог сманеврировать. Сотни лазерных разрядов ударили с беспощадной точностью по заранее распределенным целям. Крейсер «Нормандия» вдруг окутался беспорядочными выбросами декомпрессии, а в следующий миг иглу Ивана Стажарова раскроила на две неравные части. Он почувствовал дикий приступ ужаса, ощутил беспорядочное вращение обломка, падающего, как и другие сбитые иглы, на дно небольшого кратера. Они нас ждали, дали расстрелять старые, уже известные узлы ПКО, заманили Нормандию к планете, Обрывочные мысли проносились в голове. Он сжался в ожидании удара. Скалы неслись навстречу. Экраны еще работали. Искрила проводка, дымились приборы. И жить оставалось всего пару секунд.